4. Не знаю, как долго она считала, что ее дочь жива. Но чем больше отчаивался Энсу, то плачет, то впадая в ярость, тем увереннее повторяла Лила: Вот увидишь, нам ее вернут. В то, что Тину сбил грузовик, она не верила никогда. Она говорила, что первая услышала бы звук удара или детский крик. Версию Энсу, обвинявшего в похищении девочки-братьев Салара, она тоже не поддерживала.